171. -е. Матерь огней йоги. Не осуждение даём, а понимание. И пониманием привлекаем. Ибо осуждение отталкивает. Оно разрушительно уже само по себе. Мы против, запрятав осуждение, предпочитаем действовать любовью и созвучием понимань. Всю борьбу противоречий Все неприятности, сомнения и печали оставьте при себе. Людям же несите радость, свет и любовь. Достаточно даже того, чтобы их излучали эманации ваши без всяких слов и видимых внешних уявлений. Также и письма пишите, оставив заботы свои при себе. Себя надо убрать совершенно. Свет людям несите и радость, и будьте солнцу подобны. Деневую тяжкую сторону жизни оставьте себе, а солнечную тем, кто нуждается в свете. Победитель не жалуется никогда. Значит, и жалобы надо оставить, и все недовольства. Нет среди нас недовольных. Лучше во всём светлые стороны видеть стараться. Они есть везде. Ибо из тени из света, и света, минусы и плюсы из двух противоположных начал создаётся явление жизни. Вы оба видите, но людям несете лишь свет. Тьмы у них достаточно и без вас. Будьте несущими свет, то есть носителями света, будьте как солнце.